Глава пятнадцатая Как же меня развеселили слова Ольги. Неужели я смог удивить даже императорскую дочь? Эрне, не часто такое случается, если она лично пригласила меня на обед. А разве в моем досье нет всей нужной тебе информации? — позволила себе легкую улыбку. — В жизни не поверю, что меня еще не проверили. — Проверили, — кивнула она. и отправила в рот кусочек картошки. «Вот только полученная информация вызвала еще больше вопросов, чем дала ответов». «Так бывает», — я был согласен с ней. «Должна понимать, что я наследник очень древнего рода, который имеет свои тайны, и эти тайны я не намерен разглашать». «Почему я стал так отвечать?» «Ну, потому что мне так захотелось. Я понимаю, что она привыкла к тому, что все вокруг нее сразу на задней лапке становятся, но я не такой». «Даже перед императорской семьей я прогибаться не собираюсь». «И что, совсем ничего не расскажешь?» Вдруг изменила она тактику, мило хлопая ресницами. не Тоже последовал ее примеру и попробовал картошечку. «Хм, моя печать сразу дала себе знать. Та самая печать, которая отвечала за странные вещества и прочее. Неужели решил отравить или соблазнить?» «Да ну, бред!» Ушел в себя на несколько секунд. Нет?» Это был не яд и не зелье соблазнения, просто заведение очень специфическое и продает пищу заряженную энергией. От того и понятно, почему она тут питается. Эта еда должна помогать одаренным развиваться. А если тебе прикажет твоя императрица? Опять поменяла она тактику. Даже если это будет сам император, снова ухмылка на моем лице. Я глава рода Галактионовых. Если ты собрала всю информацию о моем роде, то должна уже понять, как мы себя всегда ведем. «Очень самоуверенно и нагло», — стала она перечислять, — «всегда полагайтесь на свою силу», — а затем добавила, — «как показывает история, это ни к чему хорошему не привело». «Почему же не привело?» — удивился я. «Рот, как видишь, жив, что бы там ни говорили». «Но в каком виде он сейчас?» «В каком?» — хитро улыбнулся я. Цесаревна молча поджала губы. «Я ее уделал. Она реально не знает, насколько плачевны или хороши наши дела». До последних лет они даже не знали о существовании членов моего рода. А тут бац, и вылез я, что дает возможность предполагать, что весь род не был тогда уничтожен. Я специально в дальнейшем еще больше запутывал ее, чем отвечал правду. Пусть думают и гадают, что хотят, но не узнают реальное положение дел. Полагаю, она сегодня хотела, чтобы я выложил перед ней все карты, которые есть у меня в загашнике, и рассказал все о себе. Она же взамен могла предложить мне свое покровительство или место возле себя. Такое предложение нередко получают сильные люди из слабых родов. С Ольгой мы еще некоторое время принужденно пообщались, за которое она пыталась выведать больше о моих силах и какие тайны еще скрывает мой род. Как я понял, я навел довольно много шороху, и теперь мое имя у многих на слуху. Наверное, стоит приготовиться к неприятностям. А в этом я уже подумал, когда возвращался в свой номер в отеле, чтобы переодеться. Не ехать же мне в новом костюме на склад. Правда, на вечер у меня запланирована не только поездка на склад. В конце разговора цесаревна вручила мне дружеский подарок. Интересный подарок. Приглашение на закрытый аукцион рода Ватутиных. Что примечательно, в приглашении стояло ее имя и фамилия, но она зачеркнула их обычной ручкой и списала меня. а рядом поставила свою подпись, чтобы никто не рискнул даже сомневаться в подлинности. Вернемся к проблемам. Каждый род в империи имеет свои секреты и наработки. В этом немалую роль играют разломы. Часто из них можно вынести что-то прям очень ценное, что в будущем изменит не только все развитие рода, но и возвысит его. Вот о моем роде раньше ходило множество слухов, но все думали, умер род, и секреты разворовали. А тут взял и появился я, всем своим видом показывая, что секретов у нас хватит еще на несколько десятков средних родов. Само собой, такое мое поведение не может остаться без внимания. Думаю, это будет интересно даже для меня. Надеюсь, хоть они смогут меня удивить, Это пока действует не очень интересно. Правда, с Доброхотовым было весело, но он уже не хочет играть в наши игры. В отеле быстро принял душ и переоделся, а затем помчался на свой склад. «Приветствую!» — пожал мне руку Всеволод. «Доложить, как идут дела?» — спросил меня этот суровый мужик, у которого рука, как моя голова. «Не нужно, я вижу, что у вас здесь все в порядке», — поверил ему на слово. Судя по Шныркиному докладу, у них и правда все нормально. А вот у меня не очень. Выходит, я купил весь этот район, и теперь мне нужно навести здесь порядок. Подстала маленькая с ним вышла, но, блин, не был бы я с Андром, если бы отказался от такой халявы, которая сама упала мне в руки. Пожалуй, сейчас как раз займусь тем, что наведу порядок в одном месте. Поскольку на меня уже было одно нападение по коллектору, то я наведусь к тому месту, откуда они выходили. «Организуй мне разведку», — говорю шнырки, стоя возле входа. Кстати, крысы нормально так сработали, и всю экипировку перетащили ко мне на склад. И сейчас там все дожидается волка». Шнырка появился, козырнул лапкой и сразу нырнул в тень, показывая мне разные картинки. Пока я ничего интересного не видел, кроме того, что там было много развилок и найти нужный нам проход не так уж и легко. Прошло минут двадцать, и Шнырка начал психовать. Он тупо не мог найти, куда нам дальше двигаться. «Шука!» — выругался он, весь грязный от паутины и пыли. «Принеси мне любую вещь со склада этой группы», — попросил я его. То, что он не мог обнаружить это место, не беда, и наезжать на него не стал. Вместо того, чтобы устраивать проблемы, их нужно решать. Шнырка сделал то, что я хотел, и принес мне один из автоматов. Тогда я призвал Гончу из прошлого мира и, нагнувшись к ней, поднёс к носу автомат. «Найди мне след человека». Гонча имеет хороший нюх и здоровский характер. Могу сказать, что еще месяц назад я не мог призвать поисковую гончую. Они просто отказывались со мной сотрудничать и показывали свой нрав, сопротивляясь. А сейчас она, как послушная собачка, ищет мне дорогу. По ее дам, само собой, идет Шнырька, а за ними уже я. Я шел медленно, давая возможность им поработать. Идти было трудно и долго. Если кратко, то мы прошли больше семи километров и уже вышли за границу рынка. Гончая растворилась после выполнения задания, и мы со Шнырькой остались одни. Наверное, зря я не взял с собой Одина, глядя на это безобразие. Но Один занят. Он сейчас на складе проводит время со своим учеником, с которым мне еще предстоит разобраться. Место, куда меня привела гончая, было интересным, как минимум тем, что это была казарма, в которой сейчас находились гвардейцы какого-то рода. И как мне поступить? Пойти и всех убить? Я почти был уверен, что мимо них не прошли бы наемники, а значит, нападение на меня замешан был этот аристократ. думаю неплохой вариант наказать рублем я так поступаю нечасто но почему бы и нет я оставлю им их жизнь а заберу взамен материальные блага да и то не их а рода каждая дерзость должна быть наказана все оружие которое найдешь складывай здесь указал я шнерки место в коллекторе куда он должен все приносить ты знаешь что мне нужно конечно знал я же транслировал ему мысленно список Шнырька довольно потер лапками и побежал выполнять. А я, в свою очередь, присел здесь на сухое место и стал наблюдать. «Три клинка, шесть шлемов, пять броников, ах, еще и ручной гранатомет. А дальше? Почему поток остановился?» Затем он притащил ящик со снарядами. «Хм, вот почему так долго. Тяжело ему было. Увеличил ему канал подпитки, а то еще надорвется». Шнурька такому обрадовался и принялся с удвоенной скоростью все приносить. Пока сидел и ждал, у меня вдруг зазвонил телефон. «Интересно, под землей? «Значит, в казарме есть усилитель, и далеко не слабый. Только богатый род может себе такое позволить». «Слушаю», — поднял трубку. «Через час мы садимся в имперском аэропорту», — доложил Волк. «Место вашего расположения у меня есть. Как только прибудем, сразу приступаю к работе. Есть дополнительные указания?» «Хм». А Волк, кажется, перевозбужден, и, вероятно, всю дорогу фантазировал, что там будет делать. Впрочем, я с ним уже ранее говорил и обрисовал ситуацию. «Есть. Устрой переброску всего, что лежит на складе, к самолетам Доброхотова. Нужно загрузить посылку и доставить ее домой». «Сделаем», — обрадовался он. На этом наш разговор закончился, и я скинул ему маркировку самолетов, которые нам выделили. «Твою мать! Шнырка, как так?» Отвернулся на минутку, а тут уже пустого места нет. Он у меня уже обложил ящиками. Пришлось перебираться верху, дабы вылезти. А шнерка ржёт и таскает новые партии. У этих гвардейцев было много снаряжения и оборудования. Я тут просмотрел несколько ящиков и заметил сходство некоторых вещей с теми, что носили наемники, которых сожрали крысы. Значит, наемников не просто пропустил через свои подземные ходы этот аристократ, но еще вооружил их спецтехникой. «Ну а что? Откуда могут быть у наемников вещи шестого поколения, которые фиг купишь даже при наличии денег? Трофеи? Так они все новенькие». Дал шнырки задачу вынести еще документы. Он так и поступил. Вот же удивятся гвардейцы, когда вернутся. «Да-да, я не совсем отбитый, чтобы проводить такую акцию в момент, когда здесь полно людей. Понятно, что тогда поползут слухи. Просто я видел, что они собрались и укатили на своем транспорте». Наверное, Ариста решил подстраховаться и вызвал их для защиты от одного молодого барона. Ты ошибся. Спустя полтора часа мне позвонил Волк. «Мы попали в засаду», — сообщил он. «Насколько все плохо?» А ментально стал соображать, как изменить эту ситуацию. Волк не спешил делиться со мной информацией и некоторое время молчал. «Засада мертва». «Они что, с Прикалываются?» «Волчара, ты со мной так не шути. По голосу слышу, что все плохо». «Сколько наших потерь?» Я уже его очень хорошо знаю, чтобы не понять его настроение по голосу. «Двое раненых, и четыре единицы брони уничтожено». Тфу, блин, мудак ты, Волк, напугал. Я уже в голове нарисовал себе картинку, где он остался совсем один». «Так в чем проблема? Люди живые, и это самое главное». «Технику жалко», — убитым голосом доложил он. «Плевать на технику, еще раз говорю. Хотя мне её тоже было жалко, ведь она денег стоит». Я тебе здесь столько подарков интересных приготовил. Делай все, что должен, иду и в расположение». Я прямо таки уверен, что эти гвардейцы устроили засаду. Вот же, моментально захотелось обрушить весь коллектор, чтобы их здание завалило, но это было бы грубо. Лучше продолжать делать то, что делаю. Насколько да большой удар для людей, что их так легко можно обнести. Репутация точно пострадает больше всего, а еще самооценка. штырка все таскал и таскал. А там оно не заканчивалось, а вот место, где складывать, было не резиновым. Пришлось придумать выход из этой ситуации, и я его нашел. Канализация Питера в это же время. Два бомжа, Седой и Тихомир, сегодня получили на свою голову нежданный праздник. Сиплый после очередного прохода подконтрольных и мусорников нашел целый ящик отличного пойла, которое стоило не меньше сотни румликов за каждую бутылку. «Сеплый? Может, продадим?» — спросил его товарищ. Они сидели в канализации на обычных ящиках и жарили себе закуску в виде крыс на палочках. «Ты что?» — возмутился напарник и друг. «Я тебе продам. Да я такого пойла в жизни не пил. Не выпущу такой возможности. Да и зачем нам деньги? От них в жизни одни проблемы, я же тебе говорил. Чем больше денег, тем больше их нужно, и так до бесконечности. А с пойлом разве не так?» — Ничего ты не понимаешь, Тихий, — покачал головой седой, который расстроился, что друг так и не познает его мудрости. Тихомир и сам расстроился. — Наверное, ты прав. Я и правда тупой. Сиплый увидел упадок настроения у друга, подошел к нему и протянул из кармана бутылку, которую еще они не открывали, ожидая нормальной еды. — Вот хлебни, не переживай. Ты не тупой, просто ты не был профессором философии, как я. Эд да, меня матушка сразу на юрист отдала, когда я выпустился со школы. Так и знал, что нужно было в науку идти, а не вот это все. Тихий взял протянутую бутылку и отхлебнул, а затем зажмурился от удовольствия. «Ох, хороша чертовка!» — поморщился он. Словно сама спиртовая богиня в душу поцеловала. «Вот и я о том, а ты продать да продать!» Наступила его очередь попробовать найденное пойло. Два местных жителя подземелья за несколько минут опустошили бутылку и потянулись за второй, позабыв о крысах на огне. «Я вот чё это подумал?» — начал Тихомир. «А почему его выбросили? Может, здесь отрава или что похуже?» «А что хуже, может быть?» «Ну, не знаю, разведёнка». «Тьфу ты!» — топнул ногой седой. «Вырвать бы тебе твой язык! Ты даже таких слов в моем доме не говори!» Тема с отравой забылась, а количество бутылок стало еще меньше. «Я вот чего это подумал снова?» — начал в который раз Тихий. «А какой шанс, что с этим алкоголем может быть что-то не так?» «Да ты уже достал меня!» — встал в гневе седой и хотел уже наехать на своего друга, как вдруг внезапно замер. Все хорошо?» Забеспокоился Тихий, который сидел к нему лицом. Седой нахмурился и стал быстро мотать головой. «Хорошо все", буркнул он и уселся на свою коробку, а затем стал внимательно разглядывать бутылку, пытаясь прочитать состав. Некоторое время они еще сидели в тишине, пока ее вновь не нарушил Тихий, который не особо оправдывал свое прозвище. «Я недавно слышал от старика, что он снова видел подземного бога, и тот ему улыбнулся». «Как ты думаешь, это правда?» — решил спросить он у друга. «А ты сам как думаешь? Стоит ли верить словам человека, который бегает с дуршлагом на голове и говорит, что его мысли так просто им не прочитать? Или тебе напомнит случай, как он месяц с нами говорил на несуществующем языке и потом признал, что, что хотел придумать свой, а мы должны были стать первыми его носителями после него? А вдруг все это правда? Знаешь что?» В этот раз точно не выдержал Седой и подошел к другу. «Хватит на тебя переводить пойло! Кажется, ты тупеешь от него!» Тихий уже зажмурился и закрыл голову руками, дабы не пострадать от подзатыльника. Однако время шло, а удара не последовало. «Чего это с тобой?» — не понял он, что творится с его другом, когда открыл глаза. А Седой стоял с широко открытыми глазами и смотрел перед собой, и, казалось, даже не дышал. Тихий понял, что у него за спиной находится что-то страшное. и опять зажмурился, боясь даже пошевелиться. «Тихий!» — прошептал Седой. «Подземный бог существует. И он мне сейчас улыбнулся. Старик был прав. Я все осознал. Мы не тем в жизни занимаемся». Таким образом, у Одина, который подмигнул и улыбнулся человеку, появился первый в этом мире жрец, который продвигает его религию. религию крысиного бога с эмблемой одноглазого самурая на одежде. Как же все это внести так, чтобы не подорвать часть города? Конечно, позвать Одина. Он обрадовался, что нужен мне, и примчался при этом, сидя на дикой разломной лисе. Лиса была не маленькой и с лёгкостью выдерживала его вес. Еще она была достаточно умной, чтобы выполнять все его команды. «Прибыл!» — поклонился он мне. «Ты был очень быстр, молодец!» — услышал он от меня похвальну и обрадовался ей. Один получил полный доступ в моё хранилище и приказ, пока Шнырька таскает сюда, он отсюда на склад. Я все ждал, что он скажет, мол, эту задачу не выполнить ему одному, но нет. Только кивнул, а затем стал ходить и примиряться к ящикам и мешкам. Первыми он призвал крыс. У него, понятное дело, они были на первом месте. Крупные крысы прибыли. и сразу начали таскать на своих телах всякие мешки одним живым потоком. Словно эти мешки кинули на живой ковер. Что было дальше, я уже не стал смотреть, так как мне здесь уже не было смысла находиться. И так без меня все нормально делают. Вместо этого я отошел на некоторое расстояние и вылез из люка, ведущего на поверхность. «Мужик, ты чего?» — опешил прохожий. «Я? Да так, заблудился», — ответил ему, отряхиваясь от грязи. Быстрая работа руками мне не помогла. я выглядел тем еще, в общем, совсем не аристократом. Пришлось поймать машину и доплатить за чистку салона. Дальше в отеле быстро переоделся, представительские шмотки. И вот он я, Александр Галактионов. Стою и жду свой буревестник, который отвезет меня сегодня на мой первый аукцион. Надеюсь, там тоже будет весело. Бывшая территория торгового квартала «Истребители монстров». Ныне земля рода Галактионовых, город Петербург. «Здравия желаю, господин майор!» Селот, услышав знакомый голос, обернулся. Его морщинистое лицо расплылось в улыбке. «Приветствую, бывший капитан! Как и я, бывший майор!» Он сделал два быстрых шага и сгрёб маленького Потапа в свои медвежьи объятия. «Рад видеть тебя, волчара!» прогудел ветеран, крепко прижимая старого товарища к себе и хлопая его по спине. «Не забыл старика? Старика?» прохрипел андрей сжимаем его в объятиях тебя карат даже смерть похоже боится отпусти меня уже дуболом старый сеолод отстранил волка от себя но придерживал за плечи улыбаясь никак одинокий волк на пенсии превратился в сторожевую дворняжку. — Уйди в жопу сева ответил волк бывшему служивцу я все еще смогу тебя уложить на обе лопатки. — мечтай мечтай засмеялся всеолод и тут же изобразил обиду на лице. «Значит, ко мне идти ты отказался, а к Аристо побежал, теряя тапки?» Волк ни капли на него не обиделся, лишь усмехнулся. «А ты видел этого Аристо?» «Да уж, насмотрелся», — кивнул Карат. «И как он тебе?» «Чертовски сильный и уверенный в себе молодой человек. А еще я ему жизнью обязан», — промолвил Потапов. «Ну, это серьезно», — задумался всеолод. Контракт насколько? Хочешь, я выкуплю. Свои люди сочтёмся!» Волк оскалился, стянул тактическую перчатку с руки, сжал ее в кулак и приблизил к лицу старого друга. Ну, хрена себе! У все лода округлились глаза. Да ладно, тебя приняли в рот? Как видишь, мыкнул Потапов и снова надел перчатку. Нет, я знаю, что ты хороший боец, волк, но принять в рот. У них настолько все плохо. «А в глаз?» — Ласково поинтересовался Потапов. «Не надо, шучу я. Плохая шутка», — без улыбки покачал головой Волк. «А ещё посмотри на нашу снарягу и сам мне скажи, как у нас дела». Всеволод цепким опытным взглядом пробежался по Потапову, затем рассмотрел гвардейцев рода Галактионовых и присвистнул. «Неплохо, неплохо!» — засмеялся Волк. «Преуменьшаешь, друг мой. Все просто отлично». У всей моей сотни снаряга лучше твоей, старый жмот. Это ты еще нашу технику не видел. «Волчара, не наезжай!» — скривился Всеволод. «А я не наезжаю?» — парировал Волк. «Я просто констатирую факт. Все, сдаюсь!» — шутливо поднял руки старый боец. «Пост дал, пост принял!» «Не торопись!» — улыбнулся Волк и, схватив здоровяка, подругу потащил в сторону. «Расскажи-ка мне, как вы тут живете в столице?» «Какие перспективы и твои планы на будущее?» «Так, я не понял. Ты меня вербуешь, что ли?» «Нет, твой парни ушлы, но, боюсь, на нас денег у твоего господина не хватит». Волк серьезно посмотрел на всеолода. «Во-первых, он мне скорее друг, чем господин. Во-вторых...» Потапов лукаво усмехнулся. «Сколько у Сани денег знает только он сам. Да это не точно. Последний вопрос. Ты ему веришь?» С лица Волка мгновенно слетело добродушное выражение. «Помнишь, что ты сказал мне, когда я твою тяжеленную тушу из-под Кандагара три дня вытаскивал, после того, как мы в засаду попали и вся наша группа полегла? Конечно, помню. Как такое забыть? Ты же последних британских команд в буквальном смысле зубами рвал. Я сказал, сильно сомневаюсь, дружище, что в этом мире есть кто-то более отмороженный, чем ты». Волк кивнул. Так вот, ты ошибся, брат. Я нашел такого.